Глава 13 Лёгкая боль вырвала меня из-за сна. Я с трудом разлепила веки и обнаружила над собой Ишима. Адреналин ударил по венам, взор моментально прояснился, и оказалось, что передо мной Майкл, просто очень сильно изменившийся внешне. В карих глазах поселились золотые прожилки, волосы посветлели до пшеничного оттенка. «Что?» Я завозилась, оглядываясь по сторонам. Тогда я обнаружила, что мы находимся в тени дерева с алой кроной. Эдем. Точно. В затуманенном разуме вспыхнули последние события. Бой с Самуилом, новые способности, столкновение с Уриэлем. Он отпустил нас. Последнее, что помню, Майкл попросил меня снять броню и скрыть энергию. И, похоже, после этого я потеряла сознание. Долго я была в отключке. Голос хрипел. Майкл приподнял мою голову и поднёс губам пластиковую кружку, помогая напиться. «Три дня», — сообщил он. Выглядел измождённым, неудивительно. «Сколько?» Я закашлялась, и он помог мне сесть, чтобы лучше осмотреться. «Ты отключилась, не реагировала», — спокойно пояснил он. «Мне оставалось только обработать наши раны и ждать». «Ну да». Слабость давлела над сознанием, даже головой удавалось вертеть с трудом. Золото и багрянец Эдема всё ещё казались более близкими на фоне зелени Земли. А вот привыкнуть к такому Майклу я бы не сумела так быстро. Мне дорогие его карие глаза и каштановые волосы. Но внешность не столь важна. Тот факт, что энергия Эдема начала влиять на него настолько быстро, очень опасен. «Что с твоим резервом?» — прохрипела я. «Пока человек». Дёрнул он здоровым плечом, а второе было туго перетянуто бинтами, как и моя шея. Хорошо, что он прихватил в бой минимальный набор приключенца. Впрочем, это норма для миссии на природе. Инструкции стражей спасли тысячи жизней. Мы, к счастью, не стали исключением. «Надо выбираться отсюда. Я предпочитаю шатенов». Рука дрожала от слабости, мне с трудом удалось поднять её и положить на макушку любимого. Глаза Майкла потеплели, Он порывисто протянул меня к груди. Многочисленные ушибы запротестовали, но я даже не пискнула. Понимала, как он волновался, как переживал все эти три дня, и немного чувствовала. Дар импата остался со мной, но ослаб в сотни раз. И это прекрасно. Я больше не буду утопать в трясине чужих эмоций, больше не буду сходить из-за них с ума. И скоро появится тот, кому необходимо передать этот дар. «Зная Домитиануса, сомневаюсь, что эта встреча будет приятной», — пробурчала Лилит. «Как же замечательно снова чётко слышать свою демоницу!» Я соскучилась. «Ты становишься такой сентиментальной после того, как вытаскиваешь свой зад смертельной передряги?» «Просто в эти моменты я в полной мере осознаю, как дорога и коротка жизнь». уверенно Натан всё чувствовал, знал, как ты к нему относишься, потому и защитил тебя». Ты была ему дорога?» Мы выбрали сложные судьбы. Вечная опасность, балансирование на лезвие меча. Успеть всё невозможно, но мы могли бы хотя бы поговорить, высказать всё накопившее. Но теперь такого шанса больше не представится. Натана нет, ничто его не вернёт. От моего дорогого напарника осталась только память. «Ты плачешь?» Майкл бережно провёл ладонью по моему предплечью. «Просто...» «Вспомнила. Натан погиб». Майкл вздрогнул, слегка качнув головой, словно в неверии. Меня коснулась горечь его тоски. «Мне жаль, Натали». «Спасибо». Прикрыв глаза, я уткнулась носом в его ключицу. Хотела бы ощутить родной аромат его кожи, но чувствовался только запах запёкшейся крови. Думаю, и от меня пахло не цветочками. Мы уже три дня в Эдеме. Надеюсь, временная разница не изменилась, Не хотелось бы вернуться на землю и узнать, что там прошло три года или того больше. И спасибо, что спас Майк. Я ничего не сделал. Еле успел запрыгнуть во врата. Хмыкнул он разочарованно. Уриэль — сложный противник. Он бы меня раскатал. По телу пробежала дрожь. Майкл был ранен, умирал от яда. Уриэль мог убить его и забрать меня. Соблазн был велик, ведь ко мне попал опасный дар. Поведает ли он остальным Серафимам об опасности в моём лице, посчитав, что на этом его долг передо мной завершён? Или будет молчать? «Надо возвращаться на землю, пока ты не стал ангелом». Я попыталась рассмеяться, но он не вышло. В груди кипели рыдания. «Только не время для слёз. Мы оба измучены ранами». «Как, Натали?» Отстранившись, он серьёзно посмотрел в мои глаза. «Сейчас попробую». Я прикрыла глаза, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Удивительно, но демонический резерв получил две дополнительные особенности — дар эмпата Фабии и способность воздействовать на подпространство Самуила. Энергия ещё отзывалась с трудом. Мне понадобилось минут 10 чтобы просто пробудить её, заставить наполнить моё тело силой. — Что ты делаешь? — забеспокоился Майкл. — Терпение, — процедила я сквозь тиснутые зубы. То, что получалось по наитию во время боя, теперь давалось ценой титанических усилий. Мне еле удалось рассмотреть нити под пространство и потянуть одну на себя. Воздух перед нами будто пересекло невидимое лезвие, оставив кривой чёрный росчерк «Это портал?» — произнёс Майкл с придыханием, и меня коснулась вспышка его потрясения. Домитианус забыл поведать о ещё одном свойстве алхимического знака. Когда Самуил погиб... Его способность перешла ко мне. «Я не знаю, что сказать», — признался он, покачав головой. И мне не нужно было ощущать его эмоции, чтобы не понимать, насколько его встревожила новость. Мы с Джошуа когда-то опасались, что наша способность воздействовать в союзе на пространство может заинтересовать все стороны конфликта. А теперь у меня в руках невероятная власть. Я способна открывать переходы в Эдем и Тартар, Просто по щелчку пальцев. Никто не должен знать. Потому меня так пугает, что Уриэль в курсе. Я не знаю, чего от него ждать. Как ироничны жизненные пути. Когда-то я вытащила его из смертельной передряги, и только это спасло мою жизнь. Но он же забрал у меня и Натана. «Идём, Натали». Майкл тяжело поднялся с земли. Мне он не дал самостоятельно встать, аккуратно подхватил меня на руки, хоть и сам шатался от истощения. Как серьёзно он ранен. Наверняка потерял много крови, но был вынужден ухаживать за мной, скрываться, не зная, какие опасности таит в себе Эдем. «Здесь красиво», — вдруг заявил он, направляясь к порталу. «Теперь я тебя понимаю». «Ты же видел только Инферно». «И его клыкастых тварей». На губах Майкла появилась вымученная улыбка. Если он шутил с трудом, то ему явно очень плохо. «Не отпускай меня». Попросил, прежде чем шагнуть в портал. Нас закружило в жутком круговороте пространственного перехода. Так яростно, что показалось, будто внутренности перемешались, превратившись в кисель. И только крепкое объятие Майкла было моей поддержкой в этом путешествии. Чем-то реальным, незыблемым. Следом всё закончилось. Нас грубо выплюнуло в темноту неизвестного места. Майкл вскрикнул, когда рухнул на что-то твёрдое спиной. «Мне повезло больше, я приземлилась на него». «Ты как?» Я попыталась тут же с него сползти, но тело почти не слушалось. «Давай немного полежим», — Сипло предложил он, прикрыв глаза. «Давай». Я снова дёрнула нить под пространство. Портал схлопнулся. Теперь его искажения не будут привлекать внимание, но он всё равно успел сообщить о себе всем в округе. Я мельком огляделась. Мы находились на тёмной улице неизвестного города. Было очень холодно для начала лета, потому можно было предположить, что нас принесло в северную часть света. Но отсутствие нормального освещения не позволяло понять, куда именно. Тело скрутило судорогой. Я вся сжалась, ощущая, как и Майкл подо мной тяжело задышал, а мышцы его тела окаменели. Похоже, мы оба успели подключиться к энергии Эдема и теперь страдали от разрыва связи. Вот только реальность не собиралась давать нам возможность прийти в себя. Проявилась энергия стражей. Мы завозились, селись подняться. Я сумела скатиться с Майкла, но смогла только сесть. Мой парень оказался настырнее и приподнялся на одно колено. Броня на миг покрыла его тело, но снова исказилась. В свете дальнего фонаря показалась фигура неизвестного. Трое стражей принеслись к нам, навели на нас пистолеты. На этот раз Майклу удалось надеть броню. Его энергия отливала медовым привкусом Эдема. Надо же, он оказался ближе к Эшимам. «Это Натали Лэнг», — вдруг заявил один из стражей. «Уберите оружие». Мужчины вернули пистолеты в кобуры, отступили в нерешительности. «Что делать?» — спросил один из них. «Нельзя о ней сообщать. Отключаем переговорники, снимаем броню». Решился тот, что отдавал приказы. Спорить никто не стал. Мужчины избавились от боевого облачения — и коснулись динамиков в ушах. Это принесло облегчение. Правда, Майкл не спешил расслабляться. Мы оба не знали, сколько прошло времени на Земле и какие на наш счёт отданы приказы командованием. «Как мы можем помочь?» — серьезно спросил страж, присев перед нами на колено. «Есть аптечка, но...» «Можете одолжить телефон?» — предложил Майкл. «Нас заберут». «Конечно». Мужчина выхватил трубку из кармана. Майкл сразу набрал номер. Я не следила, чей, аккуратно присела и прикрыла глаза. «Не хочешь мне помочь?» — донёсся до слуха смешок. «Сейчас тебе продиктуют координаты». Трубка перекочевала обратно к стражу, он сообщил наше местонахождение. Двое других решились к нам приблизиться, помогли встать и отвели к ближайшей скамейке. Буквально через 10 минут появилась энергия портала. На безлюдной улице показались знакомые силуэты. «Майк! Натали!» К нам на всех парах рванули алан Кай и Кевин. Наверное, если бы мы не выглядели как у мертвия, нас бы тут же затискали. А так, бережно, но суетливо, помогли принять вертикальное положение. алан поднял меня на руки, Кай и Кевин подхватили Майкла с обеих сторон, и нас потащили к ближайшей двери, чтобы открыть портал. По дороге громко спорили и ругались, гадая о том, куда нас перенести, но в итоге решили послушать меня. Два перемещения, и мы очутились перед дверью моей квартиры. Моя крепость встретила тишиной и ощущением безопасности. Мы вернулись домой. А только недавно казалось, что нет пути назад. Вот же он, в крепкой поддержке друзей и преданных глазах любимого. «Не так уж и заметно», — подбодрила меня Лилит. Я стояла у зеркала в ванной своей квартиры и рассматривала свою шею. Кнуту Риэля оставил неприятные шрамы. Майкл был ограничен в количестве эпила, но, судя по состоянию его раны на плече, вся целебная мазь досталась мне, только я не смогла стереть навсегда напоминание о том боя. Впрочем, Лилит права. Немного подзагореть, и они будут совсем незаметны. Чего не скажешь о шрамах на сердце. С каждым годом их всё больше, и они всё глубже. Им солнечный свет не поможет, даже время не лечит до конца. Тоска и боль бессилия притупляются, но остаются навсегда. Телефон возле раковины ожил, я тут же поднесла его к уху и ответила на вызов. «Ну что?» — поторопила отца. «Её нет среди раненых, среди погибших ищем». Голос родителя звучал надломленно, безжизненно. Ему приходилось разыскивать труп дочери. Мы потеряли Китти, буквально. Она пропала после того боя. Погибла она, лежит ли где раненая, неизвестно. Я устроила в тот день настоящий Армагеддон, погибших хватает со всех сторон. Разве что стражи находились довольно далеко от поля боя, потому пострадали меньше всех. А сестрёнка как раз могла быть рядом, попасть в одни из открытых мной врат, либо погибнуть при взрыве. Многие тела обуглились, их не узнать, потому поиски затянулись. Я же только очухалась после ранения, да и в целом ничем не могла помочь. Точнее, в моих силах было лишь подключить к поискам значимой личности. «Я свяжусь с Эшфордом», — выдохнула, прикрыв глаза. «Сообщи мне потом», — буркнул он, даже не попытавшись оспорить моё решение. «Сейчас мы оба были готовы заключить сделку хоть с дьяволом, лишь бы узнать правду о судьбе Китти, услышать, что она жива». «Конечно». Отключив вызов, я отвела телефон от уха, быстро отыскала номер Криса в списке вызовов и набрала его. В трубке послышались длинные гудки. В иной ситуации я бы ни за что сама не связалась с Крисом, да и сейчас сомневалась в необходимости общения с ним, ведь он вряд ли будет честен, но стоило хотя бы попытаться. «Да», — ответил он ровно, но либо не сумел скрыть хрипотцу в голосе, либо просто и не пытался. «Китти пропала после боя». Я сразу перешла к делу. Её нет среди раненых. И замолчала, прислушиваясь к почти бесшумному дыханию собеседника. «Она не у нас», — ответил он после секундной заминки. Мелькнула мысль об обмане, но тут же стало понятно, с чем связано его размышления. Люцифер тоже не вернулся после боя. Вроде как влетел во врата. «Думаешь, он унёс Китти?» Попытка вспомнить последние мгновения общения со своим равным Высшим провалилась. В тот день в голове был такой сумбур, что если в его мыслях возник коварный план о я просто этого не заметила. «Он мог, вполне», — согласилась с моими предположениями Лилит. Кити его забавляла, а она прямо перед его носом устроила лапзание с другим мужчиной». Это она зря, конечно. Но Лецифер мог понять, что то лишь спектакль. С другой стороны, чуткостью он не отличался. «Не знаю, Натали», — отозвался Крис со вздохом. «Попробую выяснить». «Свяжись потом со мной». Язык не поворачивался его поблагодарить. Хотя и стоило, чтобы не усугублять ситуацию. Он предлагал помощь без условий. Опасно его злить пренебрежением. «Мы можем встретиться?» Вдруг попросил он, а голос его снова захрипел. «На нейтральной территории». «Только поговорить». «О чём ты хочешь поговорить?» Я обернулась через плечо, услышав, как отворяется дверь ванной. Майкл вошёл в комнату, зевая и прикрывая рот рукой. Заметив мой взгляд, он остановился и вопросительно приподнял бровь. Взъерошенные только из постели, но волосы уже начали темнеть, как и глаза. Ко мне возвращался привычный Майкл. Эдемский уходил. Он предстал без футболки в одних боксёрах. Рану на плече скрывала бинтовая повязка салатового цвета. «Обо всём», — ответил Крис. «Для меня прошло не два года». «Время относительно. В Эдеме минуло два полных событий года, а на Земле для Криса мы расстались из-за его измены всего пару месяцев назад. Он ещё любил, и я могу сказать точно, надежда в нём пока не угасла. Наверное, в этом наша беда. Крис никогда меня не понимал, думал обо мне хуже, чем есть на самом деле». Может, судил по себе и по опыту общения Шакса с Лилит, не знаю. И потому не осознавал, что ему не хватит и нескольких жизней, чтобы замолить в свои грехи передо мной. «Позвони мне, если что узнаешь», — вздохнула я устала. Грубить не рисковала, а обсуждать прошлое хотела меньше всего на свете. Я лишь желала узнать хоть что-то о сестре. Надеюсь, он не выставит условиям встречу. «Хорошо», — ответил Крис ровно. мне жаль Натали. «Ты была дорога, Натану». «Я знаю. Он погиб, защищая меня. И мне жаль», — ты сказала и тут же обругала себя. Но Натан был дорог не только мне. Они с Крисом знали друг друга многие годы. Я чувствовала их эмоции, чувствовала, что между ними крепкая дружба. «Спасибо», — ответил он сипло, и вызов прервался. «Что говорит Эшфорд?» Майкл приблизился, положил ладони на мои плечи и притянул меня к груди, чтобы крепко обнять. Знал, что я сильно переживаю, да и сам тревожился за Китти. Но я чувствовала яркий привкус его надежды. Он, как и я, не умел сдаваться. Пока есть надежда найти её живой, мы не позволим себе думать о ней, как о мёртвой. Люцифер тоже не появлялся. Возможно, утащил Китти. Ответила я с каким-то тёплым удовлетворением, рассматривая наше отражение в зеркале. «Майкл находился рядом, когда приходила беда. Всегда. Он подбадривал меня, если случались проблемы в академии. Он вытаскивал меня из трясины горя после смерти любимых. А на этот раз он спас меня от безумия и смерти». «Уверен, так оно и есть». Люцифер не отходил от неё. карие золотом глаза горели уверенностью. «Ужасно, если она у него», — заключила я. Но лучше пусть Китти будет под высшим, прикованной к кровати, чем обугленным трупом в глуши. Пережить можно всё, а вот со смертью уже не поспорить. Мы её найдём. Майкл развернул меня к себе лицом и серьёзно заглянул в мои глаза. «Да», — кивнула я, сглотнув вставший поперёк горла ком. «Как твоё плечо?» — спросила, чтобы отвлечься. «Надо бы сменить повязку, нанести новую порцию эпила». «Не болит», — хмыкнул он. «Я вполне восстановился, если ты понимаешь, о чём я». На его губах появилась мальчишеская улыбка. Он весело поиграл бровями. Я кашлянула от неожиданности, потом нервно рассмеялась. Понимала, что он пытается меня отвлечь, и в полной мере оценила его старания. «У меня месячные после экстренной контрацепции», — сообщила о неприятном. — Майкл нахмурился в притворной задумчивости. «Это нас немного ограничивает» и задорно подмигнул. Уткнувшись лицом в его грудь, я затряслась от смеха. Наца одного, немного истерического, но тугой узел в груди чуть ослабил давление на измученное сердце. «Пойдём в душ», — предложил Майк, проведя ладонью по моим волосам. Из спальни донёсся сигнал его телефона. «Ну вот», — вздохнул он, нехотя отстраняя меня от себя, и рванул прочь из ванной. Почему-то сердце тревожно забилось. Я последовала за Майклом. Он схватил телефон с прикроватной тумбы, взглянул на экран и спешно ответил на вызов. Между его густыми бровями пролегла складка. Он резко кивнул, задохнувшись от злости на мгновение. «Спасибо, что предупредил». Бросил в трубку, отключая вызов, и перевёл потемневший от гнева взгляд ко мне. «Беда, Натали». Дыхание замерло, я крепко сжала ладони в кулаки, пытаясь подавить шум крови в ушах. «Что случилось?» — звонил Ричард. Архангелы намерены ударить по штаб-квартире в отместку за смерть Самуила. Сообщил он и сразу метнулся к столу, где была сложена его одежда. «Что конкретно он сказал?» Я тоже рванула к шкафу, с грохотом распахнула створки и натянула первое попавшееся платье. «Он сам не в курсе. С ним связался аноним, потребовал найти тебя». Майкл облачился в спортивное трико, нырнул футболку. Схватив телефоны... Мы пробежали в прихожую, там обулись и переместились в штаб-квартиру. Естественно, стражи не знали об опасности. Спокойно перемещались по помещению, кто-то отправлялся на задание, кто-то только возвращался. Но наше появление не могло остаться незамеченным. В мире меня пока считали погибшей. «Что делать? Возможно, объявить эвакуацию?» Майкл сосредоточил на моём лице встревоженный взгляд. «Только по приказу командования». Я набрала Уитхема и поднесла трубку к уху. Как назло, он не отвечал. Зато в портальной появился другой мой знакомый из командования. Фокс предстал в форме с безупречной прической и спокойствием на лице, которое не рассеялась, даже когда серые глаза отыскали меня в портальной. За ним по пятам следовали три стражи охраны. Руки их легли на пистолеты. «Похоже, меня опасались». «Интересно только, вообще или боялись, что я могу порешить Фокса за прошлые поползновения мне под юбку?» «Думаю, всё вместе», — хмыкнула Лилит. Её тоже тревожила ситуация, но она старалась сохранять присутствие духа. «Лэнг, я не сомневался, что ты жива», — заявил Оливер, дёрнув кончики губ в ироничной улыбке. Только вопреки словам в нём горела такая яркая надежда, что улавливалось даже моими слабыми эмпатическими способностями. В этот момент энергия Архангелов проявилась рядом с территорией штаб-квартиры. Я чётко ощутила присутствие Джибриэля и Израэля, а надежда в Фоксе сменилась толикой кислого отчаяния, хотя глаза мужчины оставались непроницаемыми. Словно он ничего не чувствовал. Но он знал, поняла я. Знал, что штаб-квартира в опасности. Только молчал. «Ты...» Выдохнула я в неверии. Стражей вокруг меня отбросила энергетической волной. Остались стоять только Майкл и Оливер, окружённые созданным мной куполом. Я подлетела к командующему, схватила его за грудки и дёрнула на себя, впиваясь в его губы своими. Само собой, потому что это самый быстрый способ забрать энергию. Его сила полилась в меня мощным потоком, награждая вкусом изумления и принятия поражения. Он не пытался меня оттолкнуть, напротив, вплёл пальцы в мои волосы, делая поцелуй настоящим. А энергия покидала его тело с каждой секундой. Оливер покачнулся и начал оседать на пол. Удерживая его, я рухнула на колени, но продолжала выкачивать из него энергию, пока он не приблизился к краю. Ещё немного и просто погибнет. Он коротко усмехнулся, и тогда вкус силы стража пропал, сменившись медовым ароматом ишима. Я сразу толкнула его в грудь, возвращая часть энергии, и подскочила на ноги. Фокс же так и остался лежать на полу, тяжело дыша обессилия. Все в портальной замерли, прекратив попытки пробиться сквозь мой купол. Потому что тоже теперь чувствовали, что их командующий оказался не тем, за кого себя выдавал. Шпион. и шим Теперь становилось понятным его отношение к жизни. «Чёрт!» — хрипло рассмеялся Оливер. Страха он не испытывал, по крайней мере, я его не чувствовала. «Как я себя выдал?» — уточнил почти изумлённо. «Считай, что я тебя переиграла». «Хоть раз, да, Натали?» Он приподнялся на локти, внезапно серьёзно посмотрев мои глаза. «Они сейчас ударят». «Это ты, аноним, который связался с нашим знакомым», — догадалась я. «Ты меня искал?» Это не укладывалось в голове. «Если он враг, зачем вызвал помощь в моём лице? Хочет избавиться от меня? Либо желает сохранить место работы? Так полюбился кабинет?» «Да», — хмыкнул он, принимая сидячее положение, и мотнул головой, словно пытаясь прогнать слабость. «Я почти иссушила его, он на грани, и если попытается вернуться в Эдем, погибнет». Раздался сигнал тревоги, механический голос начал объявлять мобилизацию. Враг появился у порога штаб-квартиры. Только что Джибриэль с Израэлем на пару задумали? Как намеревались ударить? Ответ на мой внутренний вопрос пришёл мгновенно. Энергия Серафимов и их воинов начала нарастать, концентрируясь в одном месте. Похоже, на штаб-квартиру решили сбросить своеобразную бомбу. «Натали!» Майкл взял меня за руку и потянул в сторону выхода, больше не глядя на поверженного командующего, теперь уже бывшего. Я рассеяла купол, мы протолкались между стражами, миновали фойе и вылетели на улицу. Стражи формировали боевые шеренги, но все уже понимали, что враги не намерены вступать в бой. В окружающий штаб-квартиру барьер ударил золотистый шар энергии, и защита пала. Сверху ударили созданные столкновением потоки ветра. Но и Шимы не собирались на этом останавливаться, они снова начали наращивать энергию. Только теперь штаб-квартира беззащитна. «Мне нужна энергия! Живо!» — прокричала я так громко и яростно, что стоявший рядом со мной Майкл вздрогнул. Стражи и так в недоумении посматривали на нас, а теперь застыли, не зная, что предпринять. Первым ко мне метнулся Влад, студент, с которым я устроила спарринг за честь Анны. Он протянул мне руку, в которую я тут же вцепилась. Следом ко мне направились и другие стражи. Не все знакомые, но сейчас это было неважно. В каждом пылала надежда и вспыхивала отчаяние. Недавно опустошённый открытием врат резерв вновь наполнялся мощью, кипел, придавая сил телу. И когда я поняла, что больше не в состоянии выдержать, обернулась к Майклу. «Натали!» Он смотрел так, что замирало сердце. «Не отпущу!» выдохнула обессиленно и вцепился в мои плечи, когда я приблизилась. Сколько эмоций бурлило в столь любимых мной глазах! Сколько противоречий! Я ощущала его страх за меня, Желание защитить и ужас предстоящего. «Всё будет хорошо», — приподнявшись на цыпочках, я коснулась его губ своими. Он тут же стиснул меня в объятиях, моментально углубляя поцелуй. Страстно, пылко, отчаянно. Я забыла, как дышать, совершенно потерялась в реальности. И только потом, не без участия Лилит, вспомнила, что мы все можем погибнуть. Потому потянула солнечную энергию Майкла, вбирая в себя его чувства и веру в меня она мне необходимо Подожди. Он попытался меня удержать, когда я отстранилась. Мне пора. Губы не слушались, отказывались создавать улыбку. Я мягко высвободилась из схватки Майкла и рванула к полю перед штаб-квартирой. Рука легла на печать, чтобы высвободить всю накопленную в ней стараниями стражей мощь. И в этот момент с юга над верхушками деревьев поднялся огромный, сияющий золотом Выхватив меч из ножен, я сразу перенаправила всю силу в него. Небо мгновенно потемнело, ветер усилился до ураганных порывов, моё тело менялось, кожа приобретала эбонитовый оттенок, по ней, измеяясь расходились сияющие фиолетовым светом линии. бороня постепенно растворялась, превращаясь лишь в лоскуты энергии, формирующиеся в подобии платья. Меч становился больше, шире, превращаясь в невероятной мощи концентру. Ощущение присутствия Лилит почти исчезло. Но на этот раз я не собиралась терять рассудок. Мне навстречу неслась смертельная опасность, и не в моих правилах было заставлять её ждать. Пальцы сжали рукоять меча, и ураган будто прекратился. Тело наполнилось невероятной мощью. Я на огромной скорости рванула к нацелившемуся на главное здание энергетическому шару. Две мощи встретились, золотая и фиолетовая. Возникло ощущение, что я налетела на пылающую стену. Руки и лицо мгновенно обожгло. Болезненный рык сорвался с уст. Мышцы затрещали от натуги. Я будто пыталась двинуть горы, но не собиралась сдаваться. Всё рвалось вперёд, потому что иначе все, кто находится внизу, погибнут. «Давай же!» — слышался тихий голос Лилит. Золотая энергия рассеивалась в стороны, сливаясь с лиловой дымкой. Мышцы словно рвались от напряжения — Кровь пузырилась на теле, но я продолжала разрушать целостность энергетического шара, пока он вдруг не лопнул. Меня пронесло сквозь огненное облако, и всё закончилось. Надо мной раскрылось светлеющее небо, солнечный лучик скользнул по лицу. Меч рассеялся блёстками, а я на огромной скорости понеслась вниз в темноватой дымке растворяющейся брони. Взгляд туманился, реальность отдалялась. Но в последний момент я ощутила, как меня окружает облаком знакомая солнечная энергия Майкла. Только облегчение продлилось пару секунд. Удар сокрушил тело, разбив его на сотню источников боли. Мир совсем отдалился. «Натали!» Надо мной появился знакомый силуэт любимого. Но взгляд не мог проясниться. А так хотелось увидеть его лицо в последний раз, заглянуть в карие глаза. Тело не слушалось, я протянула руку к Майклу, и на этом мир вокруг меня исчез. Похоже, это конец. «Я с тобой», — всхлипнула Лилит. «Ты всегда со мной».